Глава вторая. Когда Томми вышел на улицу, начал накрапывать дождь. Так слабо, что это больше походило на влажное уплотнение воздуха. Но в купе с холодом и пасмурным небом над бетонными фасадами атмосфера была воплощением угрюмости шведских спальных районов. И это настроение передалось Томми. Он застегнул куртку на все пуговицы, засунул руки поглубже в карман и пошел к площади, в то время как тонкая пленка воды окутала его лицо а сердце в груди опускалось все ниже. Сначала ты втягиваешься, а потом тебя засасывает все глубже. Он с ностальгией думал о том, как все было до проклятого звонка Уви Аллена из Стокхольмс Ньют. Сидел себе в кресле, ел низкокалорийные полуфабрикаты смотрел по ящику программу про антиквариат, а Хаги приходил и клал голову на ноги. Теперь эта жизнь казалась потерянным раем. В телефоне было полно уведомлений о пропущенных звонках. От тамаса который, вероятно, хотел обсудить статью о боксерском клубе. От Янны с его абсурдной автобиографии От Уви Алина. От Аниты. От людей, которые хотели ему что-то сказать и что-то от него услышать. В телефоне эти звонки и сообщения были аккуратно выстроены в ряд. А в его голове из-за стресса, угрызений совести и страха они скакали, как раскаленные шарики в пинболе. И томи ужасно хотелось хорошенько дать с ноги по этому механизму и опрокинуть его. Покончить с этим дерьмом. Заползти обратно в кресло. Если бы не Линус. Линус — то необходимое условие, которое вынуждало его продолжать игру, поддерживать шарики в движении. Да, шайки Сейчас шаров было уже множество, и Томми это бесило, потому что он чувствовал себя слишком старым и уставшим, чтобы успевать контролировать их все. А бонусная бесплатная игра между тем еще бесконечно далека. К черту метафоры. Просто иди. На площади болталось непривычно много народа. Дождь все еще моросил, но это даже хорошо. Постоянному ветру теперь сложнее гонять пыль. У фонтана, который огородили по периметру белой-синей лентой, стоял полицейский пикет и фургон без опознавательных знаков, принадлежащий, скорее всего, криминалистической лаборатории. Тело Чива уже увезли. Внутри оцепления разговаривали двое криминалистов в белых комбинезонах. Томми сощурился на единорога, на котором слабый рассветный свет падал на свежие пятна крови. Сообщение из редакции было коротким. Чива покончил с собой в сарае, напоролся на статую. «Возьмешься?» Томми не ответил. Он прогуливался по площади. Несколько полицейских опрашивали местных жителей, которые, казалось, не были рады такому вниманию. Около магазина группа побольше собралась вокруг какого-то накаченного типа, который что-то записывал в блокнот. Через пару секунд Томми узнал Мехди. Коллега, учитывая, что придется ехать в сарай, оделся в худи и трекинговые ботинки, то есть провернул тот номер с превращением, который был бы просто смешон, если бы до него решился Томми. Когда Томми приблизился, группа рассеялась, а Мехди обернулся к нему с раздраженным выражением лица. Увидев Томми, он покачал головой. «Какого черта, Томми? Приходишь тут как волк в стадо овец». «Да какой из меня волк? И они на овец не очень похожи». Ты знаешь, о чем я. Выглядишь как легавый. Да завали ты. Что ты здесь делаешь? Последняя реплика прозвучала слишком агрессивно. Еще и да завали ты, бог мой. В обществе Мехди Томми, как и всегда, чувствовал себя реликтом эпохи Гутенберга. Мехди нахмурил густые брови казался обиделся. Ты отказался, я взялся. Для тебя это проблема? Нет, на самом деле нет, сори. Тут просто... Выражение лица Мехди смягчилось, он кивнул. Это вроде как твоя тема. Почему же отказался? «По личным причинам». «Тем же, что и раньше?» «В смысле? Когда мы играли в боулинг, ты спросил, здесь ли тот чистый кокс?» «Сказал, что тебе нужно знать по личным причинам». «Нихрена себе у тебя память. Да, причины те же. И что?» «Что говорят люди?» Мехди покосился на блокнот и инстинктивно прижал его к себе, словно Томми и правда был тем самым волком и мог вырвать блокнот своими жадными до сенсации зубами. Томми поднял руки, показывая, что ничего такого у него и в мыслях не было не в практическом, ни в журналистском плане. — Это твое, — сказал Томми, — и я это не трону, но мне надо знать, по тем же причинам. — У тебя кто-то в этом замешан, что ли? — Да, но, ну, пожалуйста, давай на этом остановимся. Мехди ручкой почесал затылок и пролистал блокнот. — Ну, — сказал он, — все одновременно глупо и просто. Чива пришел сюда со стремянкой, залезает на нее, бросается на статую, некоторое время трепыхается, умирает. Вот и вся история. Никакого видимого принуждения, ничего. «А до того?» Мехди засунул язык под верхнюю губу, и на секунду, глядя на него, можно было представить нечто невероятное. Иранца с жевательным табаком во рту. Видимо, ему удалось разузнать, что это очень важное но делиться этим он не хотел. Он покосился на том и сказал. «Ну ладно. До того, видимо, в конторе Чива была какая-то разборка». «В качалке? Что за разборка?» «Скажем так, тяжелая разборка». «Ладно, и что?» Мехди вздохнул, закатил глаза, словно обращаясь к небесам и говоря, «Смотри, как я плюю на собственные интересы, чтобы помочь коллеге в беде. Запиши это в свою большую книгу». Приезжает фургон, оттуда выходят три. Барака Обамы, один из них довольно сильно разукрашен. Потом разборка, выстрелы. Троих закидывают в заднюю комнату, одного выводят, уезжают. Потом приходит Чива со стремянкой, остальное ты знаешь. Информация, которой поделился Мехди, была настолько концентрированной, что у Томми несколько секунд ушло на то, чтобы ее переварить и создать себе картину произошедшего. Набросав в голове эскиз, он смог произнести только «Барак Обама?» «Да, он самый». «Три?» «Да, три». Было очевидно, что больше мегди ничего не расскажет, и Томми сменил тактику, давая понять, что они, несмотря ни на что, в одной команде. «Трупы», — сказал Томми, — «что не делают с трупами?» «Не понял». «Серьезно, мегди ты же думаешь о том же, что и я» что ты сейчас на моей половине поля, самоубийство. Но не все покончили с собой. Многие просто исчезли. Больше 20 человек. И ни одного грёбаного трупа. Видимо, хорошо умеют их прятать, сжигают, топят, хрен знает. Но не в таких количествах так не бывает. Всегда кто-то налажает, произойдет что-то непредвиденное. И тогда обнаруживается тело или его части. Один-два раза я бы еще повелся, но не больше. Так что же они, черт возьми, делают? Даже если такая постановка вопроса раньше не приходила Мехди в голову, сейчас он задумался и оглядел площадь, словно высматривая пропавшие тела. Томми воспользовался его рассеянностью и спросил, «А фургон в угоне?» Мехди кивнул, и Томми понял, что тут уже начал формулировать будущий текст о том, что оказалось в тени более сенсационных самоубийств. Томми не стал ему мешать, попрощался и пошел в сторону северного вокзала. «Эй, эй!» — закричал Мехди, «ты куда?» Это твоя история, — бросил Томми через плечо, — обещаю. Мехди догнал его и пошел рядом. Не то, что я тебе не доверяю, Томми, просто... просто не доверяешь. Мехди было нечего добавить, и они молча направились в Диабло-негра Джим.